Фрода подождал немного, потом заговорил уже мягче. «Ну, горлом или смеогорл, расскажи-ка мне о другом пути. Стоит ли мне ради него сворачивать с прямой дороги? Я тороплюсь». Но горлом был так потрясен угрозой, что только скулил и бормотал, умоляя всех жалиться над бедным маленьким смеогорлом. Постепенно он успокоился, и Фродо узнал, что дорога вдоль хребта ведет к перекрестку, обсаженному большими деревьями. Оттуда правая дорога уходит к изгилиату и к мостам на Андуине, а средняя — на юг, все дальше и дальше, до самых великих, вечно беспокойных вод. Там им и рыбы, и большие птицы едят ее, славные птицы. Но мы никогда не бывали там, нет, никогда не приходилось». А дальше, говорят, лежат другие земли, и желтый лик там жжется, и небо всегда ясное, а люди свирепые и смуглые. Мы не хотим туда. Мы тоже, — оборвал Фроду. Ну, а левая дорога? Да, да, левая, — поспешно ответил Горлум. Она ведет наверх, все выше и выше, прямо в тень. Потом за черным утесом вы увидите, увидите эту, это, вы увидите, и вам захочется спрятаться». Что увидим? Старую крепость, очень старую, очень страшную. Мы слышали рассказы о ней давно-давно, когда Смя-Горл был молод. Да, мы рассказывали много сказок вечерами под ветлами на берегу Великой реки. Она тоже была тогда молодая, Горлум-Горлум. Он заплакал, бормочая, причитая. Хоббиты терпеливо ждали. «Сказки приходили с юга», — продолжал горлом, немного успокоившись. «В них говорилось о могучих ясноглазах людях, об их домах, прочных, как горы, о серебряном венце короля и о белом дереве. Чудесные такие истории. Люди строили высокие башни, и вот они выстроили одну серебристо-белую, а в ней хранился сияющий круглый, как луна, камень, а вокруг высокие белые стены. Да...» Много рассказывали сказок о лунной башне. Должно быть, это минус Итель. Его выстроил Иселдур, сын линдила. Тот Иселдур, который отрубил врагу палец, — объяснил Фродо. — Да, у черной руки лишь четыре пальца, но их довольно, — Горлума передернуло. — И он ненавидел эту лунную крепость. — А что он не ненавидит? вздохнул фроду ладно нам то что толку с этой крепости она стоит по прежнему пояснил горлум и гордые башни и белые дома и стены но они теперь ужасные путники дрожат когда видят их они обходят их далеко далеко но хозяин пойдет туда тот второй путь он как раз проходит мимо крепости горы там ниже дорога все вверх вверх а потом вниз вниз «В Гаргарат!» — добавил он шепотом и сильно вздрогнул. «Ну и чем это лучше?» — спросил Сэм. «Враг-то своей дороги знает, значит, и ту охраняет. Крепость-то не пустая, верно?» нет не пустая прошипел горлум она только кажется пустой но там орки да орки и другие еще страшнее дорога идет в тени и входит в ворота а там безмолвные стражи и от них ничего не скроется так так так сказал сэм значит ты предлагаешь нам прогуляться на юг чтобы в конце концов снова попасть в такой же тупик нет Зашептал горлом. «Хоббиты должны увидеть, должны понять. Он никого не ждет оттуда. Его око смотрит повсюду, но не везде одинаково. Он не может видеть все сразу, пока не может. Он захватил всю страну до самой реки. Он стережет мосты. Он думает, что никто не подойдет к лунной башне, если не прорвется через мосты. А тогда он будет знать».